Отпустив членов заседания, Берон удержал Миниха и сказал ему, что следует написать от имени принца Антона просьбу об увольнении его от всех военных должностей. Фельдмаршал Миних, хоть и очень задумывался в последние дни насчет брауншвейгских, Хоть тайна его мысли могла успокоить принца Антона, все же согласился подслужиться регенту. Унизить принца даже было в его видах. Лишь бы только не унизить принцессу. Она ему нужна, а сам принц Антон только мешает. Его можно терпеть единственно в качестве неизбежного зла и, следовательно, во всяком случае, «Нужно по возможности уменьшить это зло». Таким образом, в тот же день просьба была готова. Написал ее не сам фельдмаршал, а поручил это дело своему сыну и немедленно же доставил ее Берону. «Только если отошлете вы эту просьбу графу Остерману, то прошу вас, ваша светлость, велеть переписать ее». «Я не хочу, чтобы Астерман видел почерк моего сына. Он догадается, что все это дело идет через меня. А это не только бесполезно, но и вредно может быть». «Хорошо, хорошо, верю переписать», — ответил Берон. В просьбе принца Антона, якобы обращаемой им к своему сыну, новорожденному императору, говорилось, «Я ныне во вступлении вашего императорского величества на всероссийский престол желание имею мои военные чины не сложить для того чтобы при вашем императорском величестве всегда неотлучно быть бедный принц антон очень изумился когда ему принесли для подписания эту бумагу и он прочел ее он в первый раз узнал себя таким нежным заботливым отцом ему было чрезвычайно жалко отказаться от Семеновского и Керасирского полков. Но Анна Леопольдовна вышла из себя, узнав, что он не хочет подписывать бумагу. «Что же это вы? В самом деле погубить нас думаете?» — кричала она. «Неужели еще надо вам растолковывать, что если вы не подпишете, так тут нам и конец? Вас непременно вышлют из России или, хуже, засадят в какую-нибудь крепость? Да это еще ничего!» Может быть, там вы бы одумались? А ведь на вас не остановится. Ведь и меня погубит, и сына нашего погубит. Сейчас подписывать! Сейчас!» Она вложила ему в руку перо, и он подписал это заявление о своих нежных родительских чувствах. Через несколько дней военной коллегии дан был указ, в котором говорилось... Понеже его высочества, любезный наш родитель желание свое объявил, имевшиеся у него военные чины снизложить, а мы ему в том отказать не могли, того ради через сие военные коллегии объявляем для известия именем его императорского величества Иоган регент и герцог. При дворе рассказывали, что принцесса Анна Леопольдовна, заставив мужа подписать прошение, сейчас же отправилась к Берону, объявила о своем поступке, уверила его, что отлично понимает свое положение и всеми силами негодует на действия мужа. Она даже бросилась на шею герцогу, умоляла его не давать гласности неразумным делам принца Антона и обещала сама неотступно присматривать за ним. И она стала присматривать. Принц Антон очутился как бы под домашним арестом. Он не мог никуда выходить. Его вечно стерегли то жена, то Юлиана Менгден. Против такого стража, как Юлиана, сначала он ничего не имел. Даже рад был раскрывать ей свою душу, и плакаться на свои несчастья. Она внимательно и участливо его слушала, но все же он, наконец, с глубоким сожалением должен был сознаться самому себе, что она больше страж, нежели друг его. Берон торжествовал. Как еще несколько дней тому назад он упал духом и считал себя чуть не на краю гибели, Так теперь он совершенно убедился, что эта гибель миновала, что для него нет ровно никакой опасности, что стоит он твердо и может снова делать все, что угодно. В этой уверенности его поддерживал и Бестужев. «Ну, так внушайте же все это кому следует», сказал Берон Бестужеву после долгого с ним разговора. «В особенности иностранным резидентам внушайте» что никакого волнения больше нет, что мне некого опасаться, что никто не стоит у меня поперек дороги. Бестужев поспешил исполнить это. Он говорил многим, что если б захотели, могли бы поступить с принцем вовсе не так милосердно, хоть он и отец императора, но вместе с тем его поданы.